Кое-где догорали костры. Вокруг них бегали полуголые ребятишки в одеждах из кожи и дорогого меха. — Что это? — выдавил Распутин. — Кто это? — хлопнула глазками Булкина, с интересом разглядывая белобрысого якута в кожаной жилетке и меховых трусах изнутри. Якуты? — пожал плечами Патрашилов, Отпустил руку Гали и нетвердо зажигал к подъезду. Сократ и Диоген затаились этажом выше. Они проникли в подъезд, пока Клим, Альберт и Галя готовились к юбилею в магазине. Ждать пришлось недолго. Первым по лестнице поднимался Патрошилов. Всю дорогу он шел в шлеме и вдыхал собственный выдох. Насыщенный парами алкоголя и запахом закуски, воздух внедрялся в легкие, кое-как скрашивая существование. Возле собственной квартиры Алик остановился. За дверью было тихо. Он приложил к двери шлем тем местом, где должно быть ухо. Ничего не изменилось. — Я знаю, она там. Шепотом сказал Альберт Степанович и опустил забрало шлема. «Кто?» — удивился Распутин, с трудом представляя в квартире Потрошилова женщину. «Зачем?» — наморщила носик Галя, имея в виду себя. «В том смысле, что здесь и так всем хватит». Алик приложил палец к шлему и заговорщицки произнес. «Мама!» «Ватсона!» — снова удивился Распутин. Шлем покачался из стороны в сторону. «Моя!» «Ой, мальчики, пойдемте лучше ко мне. Нафига нам эти заморочки?» Как опытный человек простонала Булкина. «Никаких разборок!» — гордо произнес Алик. «Кто в доме хозяин?» В подтверждении своих слов он поднял вверх палец. «Кто?» В один голос спросили его спутники и посмотрели туда, куда указывал перст. На потолке обнаружилось два плевка и сгоревшая спичка в черном пятне сажи. Палец сделал крутой вираж, набрал скорость и воткнулся в кнопку звонка. «Я!» За дверью раздался скрипящий вой. Вой перешел в зловещий треск, треск в шипении. Шипение в пощелкивание. От такого сигнала всем стало не по себе. В квартире послышались твердые шаги, замки энергично заскрипели и дверь распахнулась. — Вам кого? Валентина Петровна смело окинула взглядом рокера и его спутников. На руках у нее сидел Ватсон с голубым бантом на шее. Он тщательно пережевывал что-то зеленое. «Почему не спрашивайте, кто там, мамаша?» Распутин улыбнулся. «У меня сын, милиционер. С ним связываться никто не хочет», — сказала женщина чистую правду. «Что вам угодно?» Алик решил наконец поставить запятые над «и» кратким и поднял щиток. «Здравствуй, мама!» Вырвавшись из-под шлема ядовитый дух, Рванул в квартиру. Валентина Петровна носом почуяла беду. «Альберт?» «Я», — признался Потрошилов. «Как ты мог?» Валентина Петровна, забыв про хомяка, воздела руки к полевкам на потолке. Ватсон чудом успел уцепиться когтями за халат и повис в районе подмышки. «Здрасте!» Неожиданно за спиной Распутина сказала Галя и брякнула бутылками. — С праздником! Валентина Петровна вновь опустила руки и с прокурорским любопытством оглядела Булкину. — Альберт, кто это? — Это друзья. — Приглашай в дом, накрывай на стол. Разухабисто бросил Потрошилов. Валентина Петровна открыла рот Галя и Клим с уважением взглянули на друга. Этажом выше Дегин показал Сократу большой палец. — Я не позволю устраивать вертеп в моей квартире, — поправилась от потрясения мама. — Я в курсе, — отозвался сын. — Я не знаю этих людей, — продолжала мама. — А я знаю, — ответил сын. — В таком случае я сейчас уйду, — прибегла к последнему средству Валентина Петровна. Альберт Степанович обвел взглядом прихожую. У вешалки в конце коридора лежали собранные сумки, и с ними мать обычно ездила на дачу. Логическая цепочка была проще некуда. — Я знаю, — ответил Альберт, — и закрыл защитное стекло шлема. «Тайон!» — пронесся шепот этажом выше. Альберт пододвинул маму в сторону, освобождая проход. Валентина Петровна осталась стоять с открытым ртом. В смятении она провожала глазами точеную Галину фигуру. Сборы не заняли много времени. Плащ висел на вешалке, ботинки стояли рядом на полу. Вот, собственно, и все. Валентина Петровна вздохнула и еще раз посмотрела в комнату, где на столе в самом центре белой скатерики сидел доктор Ватсон, а вокруг него московскими кольцами расставлялись тарелки и бутылки. Она, конечно, не ушла бы. если бы с утра не собиралась за город. Зато теперь у нее появился формальный повод для серьезного разговора с сыном. Рано или поздно это должно было случиться. Она это знала. Алик повзрослел. Последний раз брякнули колеса сумки, перекатываясь через порог квартиры. Валентина Петровна демонстративно хлопнула дверью, но негромко. Дверь как-никак была своя, и чинить ее было некому. А вот дверью подъезда она шарахнула так, что со стен посыпались мухи, убитые ударной волной. Уязвленная мать рванула за город, даже не обратив внимания на четверых посторонних мужчин странного вида. Они сидели на лавочке у подъезда и читали одну на всех газету с четырьмя дырками. Хук-хук! — понеслось ей вслед из крайней дырки. Оргия шла по полной программе. Посреди стола, ногами кверху, спал доктор Ватсон. Его бант сбился на бок. Недовольная морда была перепачкана в салате. Клим раскинул свое мощное тело вдоль дивана и готовился к встрече с Нирваной. Часы на стене остановились ровно в час тридцать, в тот самый момент, когда Галя мягко плюхнулась ягодицами Альберту на колени. С тех пор она с них не слезала, Сердцем чувствуя потрошиловскую мощь. Из скрипящих динамиков радиоприемника наглорвалась наружу бессмысленная болтовня диджея. Это стон и мы приветствуем всех, кто надыбал на своем гребаном приемнике нашу навороченную частоту. Сто с лишним мегагерц, это иван вам доложу, больный улет и ништяк. «Приколитесь, пацаны и пацанки, какой песняк мы вас сейчас зафигачим!» Распутин поднял голову с подушки и с интересом посмотрел туда, откуда несся словесный понос. И я, начинаю простые движения, разнеслось по квартире и сразу нашло отклик в сердцах благодарных радиослушателей. Галя эти движения начала. Распутин перевернулся на другой бок. Ватсон принялся жевать во сне. От простоты и однообразия движений у Гали Булкиной появилась одышка. Во всяком случае дыхание участилось, и на лбу выступили капельки пота. К концу песни Альберт счастливо улыбался Галя простые движения закончила. — Вот такие прибамбасные упражнения, чуваки. Мы тут с пацанами в студии «Радиостон» тоже не слабо оттянулись. Теперь надо перекурить и залабать что-нибудь помедленнее. Кто-нибудь против, а? Я вас все равно нифига не слышу. Так что слушай и оттопыривайся, мой невидимый и неслышимый полуночник. Ходики на стене в нашей студии показывает три часа ночи. Так что, если кто не спит, ему все равно, какую муть я поставлю. Итак, по многочисленным просьбам наших фанатов и лично господина Клыкова, тупо уважающего бесплатные неожиданности, звучит дебильная песня «Ночной звонок». Диджей будто накаркал. Звонок в дверь прозвучал неожиданно. А как еще может прозвучать звонок в три часа ночи? — Не открывай. Опытная Галя схватила Альберта за рукав. — Наверняка соседей ментов вызвали. — Да я сам мент, — отважно произнес Патрашилов и налил себе, Гале, Распутину и Ватсону в два стакана. «Ты мент?» Галя спрыгнула с колен Альберта, как с горячей сковородки и недоверчиво присмотрелась. Прическа, ногти и часы выдавали его с потрохами. Галя улыбнулась и тихонько спросила. «Ты, наверное, продажный мент?» «Что?» Ответить она не успела. Дискуссия не состоялась. Звонок повторился, на этот раз он звучал чуть дольше, но также тактично. — Это точно не наши. Альберт Степанович поправил несуществующий галстук и пошел открывать, огибая стол по большой кривизне.